Глава седьмая. Отдыхали у границы кластера три дня. Жо, нижняя часть спины стараниями гостей славы, зажила у Платона за двое суток. Башка болела чуть больше, что достаточно странно. Чему там было сотрясаться? Кость сплошная, без какого-либо проблеска мозгов. Счастье Платона, что у муров полезных даров не оказалось. А то положил бы их второй мур в этом дворе, окажись он, к примеру, клакстоппером. Платон все время дары при планировании не учитывал. Мозги надо перестраивать, а получается пока плохо. Удачно, что планировщику только прилетело, а не кому из девочек. Найденный Катя подошла группе идеально. Шуша подтвердила. И девочку тут же окружили всевозможной заботой Слава, Кнопка и Михалыч. В процессе знакомства гость отвел девочку в сторонку и скормил ей красную жемчужину. Это уже становилось правильной, но необычной традицией. а у знахаря появился очередной объект для наблюдения. Оказывается, у егеря дочка была 13 лет, да провалилась в полынью и сгорела от воспаления легких за неделю. Выстраданный ребенок у них с женой. Долго с детьми не получалось. Через три года умерла жена. Все себя винила. Это она дочку белье полоскать на речку отправила. Набожная стала, но грех свой не отмолила. Так и остался Михалыч один. А тут такой подарок. Сразу они друг к другу потянулись. Ну и ладно. Вдвоем по-любому веселей. На третий день решил Платон с гостем все же дойти до мотострелков. По карте Рона кластер девять дней как перезагрузился. Шли опять всей командой, но не по дороге, а по лесу. Тигр с Шушей по сторонам бегали. Незнакомый лес же, все надо обнюхать, осмотреть. Платон первым в группе вдоль дороги. Остальные за ним цепочкой. Гость последним. До военной части дотопали беспроблемно, часа за три. Ворота закрыты, а на КПП болтались два пустыша в форме. Один с пистолетом, второй со штык-ножом. манила их кнопка, и снова даром на расстоянии. Растет девочка. А вот дальше стало интересно. Часть загрузилась не полностью, и была она не полноценной, а То есть на полке имелось десяток офицеров и сколько-то там сержантов-контрактников. Остальных должны были призвать в случае войны или еще какой подобной бяки. Имущество располагалось в подземных складах и полуподземных ангарах с техникой. Загрузилось всего три склада – оружие, боеприпасы и продукты – и два наземных ангара. Гость увидел это изобилие и аж завыл, захлебывая слюной, закатывая глаза и роняя челюсть. Оказывается, в той жизни он на этой технике по молодости лет служил воевал в каком-то там Афгане и знал ее как облупленную. И главное, имелись там те самые скорострельные автоматические орудия, которыми Рон Стабсосновый вооружил. А уж боеприпасов к ним хранилось и вовсе немерено. Первым делом гость полез на склад вооружения. Свет, конечно же, отсутствовал как класс, но пару фонариков с батарейками они в магазине в поселке Михалыча позаимствовали. Склад был обычным армейским, а значит приличного краткоствола для Катерины можно не искать. Поэтому котену пришлось вооружать пистолетом ПММ. Не бог весь что, подаю руку, но ничего подходящего больше на складах не нашлось. А вот снайперскую винтовку для Егеря нашли почти сразу. Гость название сказал: Снайперская винтовка Драгунова, коротко СВД. Калибр не сильно большой 7,62 на 54, но грамотному стрелку в самый раз. Откопали в залежах оружейных ящиков автоматы под патрон 762 на 39 со складывающимся в бок прикладом и с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. а проще с глушителями. Взяли себе 12 штук, лотерейщиков и всякую мелочевку отстреливать. Боеприпасы на крупнокалиберные карабины Платона и Гостя пока не попадались, а на такие автоматы патронов было не считано. Набрали к ним и глушителей, и усов, патронов с уменьшенным пороховым зарядом. Прихватили три десятка гранат. Это чисто на растяжке. Мало ли, пригодится. Лазали по складам до вечера. Гость приготовил один из грузовиков со спаркой орудий в кузове. Завел, обиходил, заправил, чем только можно и нельзя. Снарядами в карабах загрузил, чуть в выхлопную трубу не лобезнул. Странно, как-то он эту пару назвал Машину шишигой, а пушку зушкой. Но Егерь тоже понимающий, головой кивал. Он на такой машине когда-то работал на непонятном платону леспромхозе. Из тяжелого вооружения нашли одноразовые гранатометы муха. и те самые, уже известные Платону, гранатометы РПГ-7. Одноразовые мухи Платон тоже видел. Он таких девять штук на поле боя подобрал, где банда Рона с внешниками сцепилась. Было очень похоже, что часть тяжелого пехотного вооружения Рон с братом здесь выгребали. Пешком на горбу много не потаскаешь, но на машине не самое сложное занятие. Главное упаковать все правильно. Тем более, что Зушка назад развернута. Вперед ей кабина стрелять мешает. а гранатомет достал и лупи в любую сторону. Ночевать остались здесь же, в части, в продовольственном складе. Только машину свою гость поближе подогнал. Утром они с егерем опять на оружейный склад полезли и нашли... Такая винтовка была в грузовике у муров Кинг-Конга и, соответственно, спокойно лежала теперь в убежище. АСВК — крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12,7 мм. Полутораметровая железяка весом в 13 килограммов без патронов. Егерь ее увидел, вцепился как клещ, не оторвать, и сказал, что сам потащит. Сам-то сам, мужик он крепкий, хоть и сильно пожилой, но пришлось перекладывать груз и выкидывать часть конфет. Патроны к этой винтовке весят не по-детски, а с СВД егерь расставаться на наотрез отказался. В конце концов, конфеты и часть боеприпасов навесили на котену. так и прилипло это имя на найденышу. Михалыч назвал, а все остальные подхватили. Домой котёна не рвалась. Бабушка-дедушка со стороны отца жили в глухой деревне километров в сорока от города, и, соответственно, счастье попадания в мир Стикса их минуло. А родители мамы уже три года как пребывали на кладбище. Но все равно ехать пришлось бы через город, в котором Платон так неудачно выступил с практически сольной программой. Перед выездом гость навесил на кабину шишиги бронежилеты, где только смог, ибо водитель машины в ней практически беззащитный. Найдется какой-нибудь очередной Вильгельмтель с дедовской двустволкой, и вместо спокойной дороги придется Платону посадить за ру следующего водителя. Полноприводная грузовая машина в улье ценность, а вот люди – расходный материал. Гость об этом Платону в свое время все уши прожужжил. Остаток места в кузове загрузили продуктами. в основном очень неплохими, сухими пайками и тушником. и сложили в отдельные ящики по десятку автоматов и пистолетов с боеприпасами. Мало ли как повернется. Дороги в улье извилистые. Вдоль бортов повесили те же самые бронежилеты. Защита для тех, кто сидит в кузове, совсем не лишняя. От монстров не поможет, но от шальной пули глядишь и защитит. Выехали на следующий день с расчетом объехать город по кругу и выйти на ту дорогу, по которой приехали муры. Делать им в городе было уже нечего, город переродился. А вот монстры должны уже подтянуться. Городок большой, и на элитника нарваться — это как два пальца обмочить, поэтому кружок взяли с приличным запасом. Михалыч сел за руль, рядом с ним Платон посадил Славу, остальные разместились в кузове. Сам Платон, как главный застрельщик, устроил себе сразу за кабиной стрелковую позицию. Рядом примастилась кнопка. Спокойно ехали часа три где-то. выехали из леса и не быстро поехали по проселочной дороге. Дорога петляла по полям и перелескам, грузовик глотал неровности, как будто их не было, а в тех местах, где дорога отсутствовала как класс, шишига ее прокладывала. Первыми на звук двигателя прибежали топтун с тремя лотерейщиками. Кнопка их исправно засекла. По целенаправленности движения поняли, что это хозяева Стикса. Машина была на открытом пространстве, поэтому особо не волновались. Положил их Платон, кнопка очистила. Чуть тронулись, опять бегут. В этот раз три Топтуна с приличной свитой. Здесь пострелять пришлось. Даже гости своего карабина с глушителем подключился. Шуметь выстрелами не хотели. На выстрелы монстры как на приглашение на обед собираются. Перебили, очистили и тем же Макаром, не сильно торопясь, двинулись дальше. Дорога тем временем свернула к городу, и уже обогнули его, как услышали далекие и редкие, но приближающиеся выстрелы из автомата, охотничьего ружья и пистолета. Пришлось чуть довернуть с дороги на другой проселок и проехать еще метров 450. Толпа монстров здесь была не сильно большая, штук 30, и состояла в основном из бегунов и лотерейщиков. Прятались они за деревьями, а обложили охотничью кабанью за ситку. Такие избушки на бревенчатых помостах ставят метрах в трех-четырех от земли. Это была большая и даже с крышей. Услышав шум двигателя, толпа лотерейщиков возбудилась и ломанулась на звук. Тут стреляли все без исключения, но кнопка все равно кругу посла и со стороны города засекла проблему. Проблема неслась с приличной скоростью и называлась элитником папой или мамой и тремя элитниками-недоносками или руберами-переростками. В их классификации и гость не всегда разбирается. Куда уж Платону. Так что пришлось разворачивать в ту сторону заднепроходную часть грузовика. Вот тут-то Платон и увидел, как работает эта несерьезная и по внешнему виду, и по названию спаренная пушечка. Элитник был размерчиком побольше, чем в поселке Егеря, но помогло ему это мало. Стрелял гость по ногам, справедливо рассудив, что без гусениц и танк проще насмерть запинать, если он, конечно, плюнуть в ответ не успеет. Элитник-папа не успел. Ноги, лапы, ему гость качественно подрубил. Следом огонь на правую руку лапу перенес, да и Платон свою лепту в окончание жизненного пути очередного представителя местного дворянства внес из одноразового гранатомета. «Чего уж там? Шуметь так шуметь. Лучше уж нашуметь, чем в качестве десерта на обед к этой семейке отправиться. А вот потом пришлось им двоим отвлечься. Набегали трое недоношенных детишек с одной извилины на троих. А как может быть иначе, если они, видя, что ботяня раскидал копыта по полю, в наглую в лоб поперлись? Двоих детишек гость срезать успел. После попани это было достаточно просто. Одному от Платона прилетело, из следующего одноразового гранатомета. Пацан сильно в сторону забрал, и знахарь развернуться бы точно не успел. На этом война их закончилась. Платон с Тигром, Шушей и Кнопкой пошли смотреть, кого там лотерейщики на деревья загнали. А засидки они тогда еще не знали. Остальные принялись вычищать трофеи. за До засидки дошли, не сильно сторожась. Но люди в ней сидели как неживые. тихорились непонятно от чего. Платона это напрягло, и на открытое пространство он выходить не стал. Крикнул, сохраняя за березой. «Эй, народ! Монстры закончились! Я выйду поговорить! Не стрельните ненароком!» На что молодой голос почти фальцетом ответил. «А стрельнем, что сделаешь?» «Странный парнишка». Платон даже растерялся сразу ответить, но сообразила кнопка. «А стрельнешь, я тебя из пулемета причешу. А еще у меня противотанковый гранатомет имеется. Мне и подходить не придется. Пимпочку прижму, и от твоего сарая только куриные окорочка останутся. Да и те, хорошо поджаренные». Такой расклад парнишке не сильно понравился. Да и голос женский ответил. Видимо, сидельцам интересно стало. «Спускаемся!» Человек другой уже ответил. Спустились они минут через десять. Первым подошел молодой, тощий как жерт, суетной парень, вооруженный обычной охотничьей двустволкой. Вторым — невысокий жилистый мужик с уголовными перстнями на пальцах, вооруженный краткоствольным автоматом. И только потом, чуть приотстав, черноволосая девушка. Та самая, которой Платон свой глок в городе отдал. Теперь молодая женщина выглядела не домашней испуганной девчонкой, а вышедшим из окружения солдатом и вооружена была уже не глоком, что Платон оставил, а другим каким-то пистолетом. Увидев Платона, девушка чуть прищурила глаза и спросила, «Что ж не пришел, как обещал?» Платон дернул щекой и, кивнув на кнопку, пояснил, «Меня из вашего города кнопка на себе вытащила. Попал под орудие транспорта». если бы не она там бы и остался сама то как но ответил опять молодой второй так и стоял молча с нездоровым интересом разглядывая экипировку и оружие платона и кнопки с какой целью интересуешься теперь стоило показать ему зубы а тебя не учили в детстве что в чужие разговоры влезать нехорошо не знаю как у вас а в этом мире за излишнее любопытство можно и почавки огрести За спиной парня тут же материализовался тигр, прятавшийся до этого за соседним деревом. Шуша встала между девушкой и вторым мужчиной. Молодой мгновенно заткнулся испуганно, косясь на тигра. Оценив качество группы поддержки Платона с кнопкой, стал равнодушным и татуированный мужчина. Только девушка устало восхитилась. «Ух ты! У тебя их две! Можно погладить?» Но Шуша уже придвинулась к брюнетке и громко замурчала. У Платона тут же выскочила желтая картинка. «Можно. С нами пойдешь? Считай, что ты от Шуши персональное приглашение получила». «Э, это наша девка! Она с нами пойдет!» Подал голос молодой и тут же уставился в ствол кнопкиного ручника. Руки у кнопки подрагивали от сдерживаемой ярости, но пулемет она держала твердо. «Невежливо ты себя ведешь», — спокойно сказал Платон и приказал. Шуша, проверь. Их. и, обращаясь к незнакомцам, добавил «Стойте спокойно, не тронет». Шуша подошла к старшему, стоящему спокойно и даже как-то расслабленно. Картинка поменялась на серую. Парень горел ярко-красным цветом. Что это означало, Платон не знал, но Шуша, отходя от мужиков, даже фыркнула. «Значит так, мужики», — проговорил Платон, но его перебил молодой. «Мужики, поле пашут!» Это Платона взбесило. И ты будешь пахать отсюда и до города, если пасть свою не захлопнешь. Мне правила Улия не позволяют тебя сейчас в землю закопать. Свежакам помогать принято. А так, ты бы уже лежал и не гавкал. Я вам дам сейчас пару автоматов и по боекомплекту патронов. И чтобы больше, мы вас никогда не видели. У меня в отряде есть человек. С закрытыми глазами живое существо чувствует за километр. А в грузовике орудие автоматическое». Увидим, что за нами пошли, больше разговаривать не будем». Я, обращаясь к девушке, спросил. «Ты с нами пойдешь или с ними останешься? Решать только тебе». Девушка ответила сразу. «С вами». «Тогда пойдем. Вы двое. Соберете потроха со своих трофеев и подойдете через полчаса. Отдам, что обещал, и расскажу, что здесь и как». На том и распрощались. Молодой, статуированным, подошли через полчаса. Брюнетку, назвавшуюся Надей, девчонки уже обиходили. Дали умыться, помыться, одели в прихваченную от мотострелков камуфлированную куртку, висевшую на девушке, как на вешалке, подпоясали кобурой с пистолетом и вооружили автоматом. Рулила всем кнопка. Платон не вмешивался. Трофеев взяли богато, и пришлось помогать гостю и егерю отсортировывать добычу. Поэтому, что и как произошло у машины, Платон не видел. Внезапно взвизнуло котёна и заржал молодой. Но визгливый смех тут же сменился криком боли. Платон крутанулся, вскидывая карабин, но все уже закончилось. Татуированный стоял, не дергаясь. Сложно дергаться, когда тебе ствол ручного пулемета в живот упирается. А сбоку стоит большая кошка с недружелюбно оскаленной физиономией. Молодой парень, повизгивая от боли, катался по земле, зажимая лицо руками. Из-под его пальцев веселыми струйками хлестала кровь. Тигр ударил лапой молча и как бы мимоходом. Молодой, но борзый, схвативший котену за филейную часть, лишился правого глаза, части щеки и уха, но был, как это ни странно, жив. Егер рванулся, поднимая приклад СВД, но Платон придержал его и, глядя в глаза татуированному, произнес. «Дурачок у тебя, приятель, но за его выверт отвечать вам обоим. Ты старше, должен был его придержать, но этого не сделал, смотрел, чем закончится». Так что одного автомата с боекомплектом вы уже лишились. Забирай и уходите. Теперь вам больше никто из моих не поможет. Радуйтесь, что не пристрелили. Запомни на будущее. Прежняя жизнь для вас закончилась. Оружие в этом мире у всех. И вы с такими понтами нарветесь сразу. Перевязывать своего приятеля теперь тоже тебе. Мы только людям помогаем. Пока мы не уедем, к оружию не прикасайтесь. И еще. С прежним именем здесь долго не живут. Не знаю, почему, но это так. Имя у тебя с сегодняшнего дня Серый, а твоего приятеля зовут Шняга. Большего вы не заслуживаете. Окрестил вас Лучник». Платон кивнул, и Кнопка тут же убрала пулемет и закинула его в грузовик, принявший оружие Славе. Молча погрузились и неспешно покатили обратно. Только егерь что-то бухтел, пока шел к кабине. Минут через двадцать Кнопка, наклонившись к Платону, тихонько сказала. «Я одного больше не вижу. Только что было двое, а теперь один». Платон ответил так же тихо. «Так и до этого был один. Молодой не человек, так, грязь под ногами. Этот гопник был не жилец. Такие вообще долго не живут». Добил его татуированный и дальше двинулся. В своем мире этому Салабону головы поднять не давали. А здесь все ограничения сняты и оружие в руках. Как тут гнилую натуру в рамках удержать?» Вот и захотелось ему себя показать, с понятным результатом. Не на нас, так на кого-нибудь другого он бы точно нарвался. Второго у Муров можем легко встретить. Он серый не по имени. Мне его так шуша показала. Кнопка молча кивнула и уставилась на потихоньку глотаемую грузовиком ленту полевой дороги, обдумывая новую для себя информацию. Наконец город объехали и двинулись дальше по разбитой, но асфальтовой дороге. Проехать надо было еще два кластера, а потом свернуть на лесной проселок. Там дальше по проселку стояла еще одна отметка корона, а кластеры грузились достаточно большими деревнями. Город располагался еще дальше и очень немаленький. На карте он обозначался как областной центр. Стерва рассказывала, что в том кластере загружался город приличной величины, с самыми разнообразными вкусностями вроде оружейных магазинов и полицейских участков. Но и проблем можно огрести выше крыши. поэтому соваться туда пока смысла не было, тем более с такой кучей новичков на Иждивении. Первую деревню прошли без проблем, хотя пострелять пришлось. Стреляли из калашей с ПБСами. Еще одно название, непонятное Платону, но эти автоматы знали все. Даже Котена достаточно уверенно отомкнула магазин и передернула затвор. А вот Надежда удивила. Девушка этот калаш на первом же привале разобрала, почистила и собрала обратно с такой скоростью, что даже Платон удивился. Оказалось, что она дочка военного, а в городок приехала к подруге, с которой вместе в институте в крупном областном центре училась. Стреляли в этой деревне все, а кнопка опять раскачивала свой необычный дар, и получалось у нее с каждым упокойным мертвяком все увереннее. Надежда стреляла со всеми, но стреляла лучше всех. Платон, смекнув, что эту девушку на простом отстреле медляков использовать нерационально, нарезал ей сектор ответственности и не прогадал. Выскочивший из-за забора лотерейщик, два скачка успел сделать, после чего словил лбом короткую очередь и рухнул на землю. Живых в той деревне они никого не нашли, и, обобрав кого смогли, уехали на границу кластера, где и заночевали. В следующую деревню Платон нахрапом не полез. До города оставалось около 30 километров. и проблем можно было огрести на ровном месте. Остановились метров за 600 до околицы и принялись разглядывать ближайшие дома и окрестности в оптику. Вроде тихо, но именно вроде. Чуйка в деревню ехать не хотела, и Платон, приказав егерю развернуть грузовик с ушкой к деревне, обратился к гостю. «Не нравится мне. Тихо слишком. Подружка моя считает, что там минимум рубер». Тут ревниво влезла кнопка. «Какая такая подружка?» Спросила вроде шутливо, но глаза оставались серьезными. «Самая любимая. Чуйкой зовется. И пояснил. «Звук двигателя далеко разносится. В той деревне нас задолго до околицы бегуны встретили, а здесь тишина, как в морге. Либо деревню до нас почистили, либо там кто-то серьезный сидит и дожидается, когда мы сами в деревню залезем. Давайте-ка вернемся метров на 400 и приготовим пару гранатометов. «Кнопка, что видишь?» Кнопка наморщила лоб и сказала. «В центре деревни какое-то столпотворение. Много? Под сотню? Стоят в одном месте. Больше никого не вижу, что странно. Ни кошек, ни собак, ни живности какой. Только у околицы, в крайнем доме, слева от нас кто-то есть. На втором этаже, но сидит тихо, не двигается». «Угу, на околице наверняка не человек. На втором этаже иммунному делать нечего». Проще в подпол спуститься, да и ушел бы он уже давно. Крайние дома в деревне, и до леса недалеко. Кластер четыре дня как перезагрузился, плюс-минус сутки. Вы посидите спокойно, а мы пойдем погуляем. Надо прояснить непонятку. Высший зараженный уже кинулся бы, но проверить не мешает. Сейчас тигр метнется к околице и повыделывается напротив дома. Гость, готовь свою любимицу, если что прикроешь. Но знахарь возразил. «Да на черта! Давай просто объедем, и все. Спокойно поищем дорогу вокруг. Ну, потеряем несколько часов». На что Платон возразил. объехать там можно, но в центре деревни обычно что стоит? Магазин или сельсовет? Мы сколько деревень уже прошли? Везде планировка строений и улиц одинаковая. Вот в центре деревни и затаился кто-то. Магазины все с решетками, доставными металлическими. Плюс всегда железные двери». На околице человек может прятаться. Может, раненый или неиммунные порвали. Бросить-то недолго, но карму портить не хочется. она у меня дама щепетильная. Дальше тебе пояснять не надо. Сам говорил, что если свежаку не помочь, то от улья прилететь может. Вот я и прикидываю, как и рыбку съесть, и косточка не подавиться. На муровскую и вообще человеческую засаду не похоже. Тогда на околице не один наблюдатель должен быть, а минимум двое. Но поберечься стоит. Как бы на снайпера не нарваться. У нас такое случалось неоднократно. Выстрелит гаденыш и ноги оттуда. Ему ничего, а у нас потери. Мы стоим в шестистах метрах. Если там снайпер, то он твою зушку разглядел в подробностях и на рожон не полезет. На одиночного человека он, может быть, и среагировал бы. Собаку взял ножом, по крайней мере, попытался бы. А на большую кошку реакция совсем другая. Да и попасть по в движении и снайперки, это чистая фантастика. Я о таком даже не слышал. Гость только кивнул. Возразить знахарь, конечно, мог, но виноват он был сам. Гость два месяца всем втирал, что свежаков обижать нельзя, и если есть возможность, то надо помогать. В город Платон бы не полез, а в деревню имело смысл. Тем более, что он собирался обкатать надежду. Уж больно интересно она двигалась. Тигр, получив задание, даже улыбнулся. Платону так показалось. Осклабился и пропал. Платон остолбенел. Как это? Лучник даже глаза протер от неожиданности и оглянулся на гостя. Но тот ковырялся в недрах своей железной любимицы, и лучник решил оставить это дело на потом. Тигр нарисовался в трех метрах от грузовика и, выделывая всевозможные кульбиты, понесся по полю. Причем бежал, сбивая прицел возможному снайперу. Добрался до околицы и скрылся во дворах. «Не двигается!» Тут же прокомментировала кнопка. Платона это устраивало, и он приказал. «Егерь, двигай задним ходом к деревне!» «Надежда, гранатомет за спину, автомат в руки!» Пойдешь со мной!» «Кнопка!» «При любом изменении докладывай мне!» Свой карабин Платон оставил, лук и рейдовый ранец с притороченными колчанами закинул за спину, а в руки взял калаш. Автоматы гость пристрелял еще в части. Проблем с кучностью не было. Обычная пехотная трещотка. Для простой пехоты лучше не надо, а вот для штурмовых частей калибр маловат. Сейчас этот автомат уместнее всего. Начальных и средних зараженных из калаша стрелять просто. А элитника Платон не ждал. Высший давно уже сожрал бы прятавшихся и пошел дальше, уводя всю стаю. Элитнику надо двигаться, чтобы выжить. А низший зараженные в его стае — это ходячий сухой паек. Жрать можно, но с огромным трудом. За 200 метров до въезда в деревню Платон приказал Шуше, и она выпрыгнула из кузова. Он с надеждой направились следом. До деревни добежали, потом перешли на быстрый шаг. Грейси исправно передавали картинки, но там, где они проскакивали, было пусто. Как вымерло все, даже живность никакая не шевелилась. Дошли до дома. Деревянная дверь на старенькую веранду оказалась заперта. Платон сделал шаг назад и, как на тренировке с переносом тела, ударил ногой в район щеколды. Дверь с треском распахнулась. Короткая веранда с поскрипывающими рассохшимися досками пола. Дверь в дом открыта. Странно. В доме светло из окон. Первый этаж осмотрели быстро, пусто. На второй поднимался сам. Шорох услышал на пределе слышимости. Потом какое-то хмыканье и... Горловой клекот. Поднимался по лестнице потихоньку, но дом старый и лестница все равно поскрипывала. Второй этаж был мансардным. обшитым потемневшей от времени вагонкой. Шорох усилился, и Платон, наступив еще на одну ступеньку, поднял над уровнем пола голову. «Черт! Ползун! Твою мать!» «Бывшая старенькая бабушка!» «Видимо, лежала на втором этаже и там переродилась!» «Кровать стояла в самом углу у низкого окна. Рядом невысокий столик, заставленный разными лекарствами, стакан с водой и пластиковая полуторалитровая бутылка». Тем временем бабулька медленно, но целеустремленно ползла к Платону. Не дожидаясь прибытия гостеприимной хозяйки, Платон нажал на курок. Автомат глухо кашлянул одиночным. Платон еще раз оглядел комнату и проговорил в микрофон гарнитуры. «Кнопка! Что наблюдаешь?» «Пропала!» «Ползун!» «Был!» «Осмотрись, если чисто, подъезжайте! Мы потихоньку вперед двинемся!» По деревне шли по обочине центральной улицы. Тигр шарился по подворьям слева, шуша шустрила с другой стороны. Грузовик Платон притормозил после первой четверти этого деревенского проспекта. Улица была широкая. Между домами и дорогой полисадники, огороженные невысокими заборчиками из штакетника. Прямо по деревенская. Никаких тебе заборов из или оцинкованного железа, коими грешат окологородские постройки. Грыси, двигающиеся по дворам, вырвались вперед и подобрались к самой площади. Картинка, что скинул тигр, поражала воображение. На площади собрались, наверное, все бывшие жители деревни. Присутствовали здесь в основном спидеры, бегуны и джамперы. Было немного пустышей и лотерейщиков. Платон все видел глазами тигра. Дом, вокруг которого собрались неимунные самой самые начальной степени эволюции, оказался трехэтажным недостроем. Окна на первом этаже открыты, а где и выбиты. Железные двери, похоже, открыли в другую сторону. Второй этаж более-менее сохранился, но в окнах мелькали какие-то тени, и это были явно неживые люди. Стены третьего этажа строители едва подняли. Кирпич уложен где-то на уровне колен, да и то далеко не везде. Приседая на колено, Платон поднял правую руку, согнутую в локте. Пальцы при этом сами автоматом собрались в кулак. Надежда тут же остановилась и продублировала жест для гостя. Щелкнув по микрофону рации, Платон произнес. «На площади трехэтажный недострой. Дом вскрыт. По всему периметру бегуны и лотерейщики. Джамперы, спидеры и бегуны присутствуют в очень малом количестве, и похоже, что все они пришлые. Медляки все местные, и, видимо, собрались со всей деревни. В доме движения Кто, не видно. На самом верху, вероятнее всего, укрылись люди. Иначе здесь такой толпы не было бы. «Гость, спокойно стойте до моей команды». От семафорю газоните и постреляйте без глушаков. Под вашу канонаду мы первых проредим. Потом я навесом закину по неимунным пару стрел с начинкой. А дальше выскочит тигр и потащит всю эту толпу на вас. Втянутся, встретишь из всех стволов, а мы из Крайнего дома будем работать с глушаками. Шумите, а если что не так, отрывайтесь и на ходу гасите толпу из поливалки. Шушу я оставлю себе для подстраховки. Кнопка. Держи округу, но особое внимание на тыл и по сторонам рядом с вами. «Расчехоль глазки. На тебя вся надежда. Приготовь два гранатомета и посади славу на мое место. Пусть ни на что не отвлекаясь смотрит на выезд из деревни». Гость ответил за всех. «Приняли. Ты там это. Аккуратнее, а то меня кнопка загрызет». На что Платон язвительно ответил. «Про это мы с тобой уже общались. И не надейся. А кнопка — это да. Будешь плохо стрелять, я тебе не завидую». «Кнопка в гневе страшна своей непредсказуемостью». Так и поговорили. Гость от возмущения заткнулся. Вот правда. Человек предполагает, а у наглого кота свои планы. Да и кошка его та еще оторва. Когда и как грызь сговорились, Платон так и не понял. Но план его здорово подкорректировали. До крайнего к площади дома Платон с Надеждой добрались без проблем. Шуша, лежа в палисаднике за здоровенной клумбой, подсказала непросматриваемый с площади проход. Зашли в дом. Массивная деревянная дверь была распахнута. Поднялись по лестнице на второй этаж и расположились у окон, выходящих на площадь. Несколько домов с этого края были двухэтажные, с претензиями, если не на роскошь, то на приличный достаток, с обычными деревенскими бантами. Темно-зеленые бархатные шторы на окнах на фоне обоев розовенький цветочек выглядели особенно прикольно. Этот крайний дом с выходом на площадь и центральную улицу ничем от трех соседних не отличался. Окон в нужную сторону смотрело аж восемь штук. Четыре по фасаду и четыре боковых, по два на каждую сторону. Все окна Платон аккуратненько приоткрыл, а Надежда тем временем закрыла входные двери и пробежалась по дому. Перед началом Платон по очереди вызвал Грысей и принялся втолковывать, что и как им делать. И Ведь поняли все, шкодники, но... Над площадью вдруг раздался синхронный мяв двух луженых кошачьих глоток. И прямо за спинами крайних бегунов материализовалась кошачья семейная пара. Платон впервые увидел вживую, как синхронно работают его помощники. «Куда там мельницы? Лапы мелькали, как лопастью у вентилятора, а били грыси только по шеям. Всего за несколько мгновений вокруг тигра с шушей образовалась небольшая кучка разбрызгивающих в разные стороны темно-багровую кровь неиммунных. Оцепенение Платона прошло быстро, и он, отступив от окна на полтора метра, принялся отстреливать дальних бегунов. Надежда тоже стреляла. Грейси развлекались по полной программе. Стремительные пятнистые тела то разбегались в разные стороны, то снова сходились, собирая вокруг себя все больше неимунных, выскакивающих откуда-то из-за дома и из самого дома. Наконец, сделав несколько скачков в сторону улицы, кошки-отморозки вытянули противников в некоторое подобие организованной толпы. Увидев это, Платон поставил к стенке автомат, передал тигру образ стрелы, и, натянув лук, послал первый композитный гостинец прямо в эту кучу. Взрыв не только раскидал рванувшихся грысям лотерейщиков, но и выбил из старого, потрескавшегося от времени асфальтового покрытия десятки кусков, которые, разлетевшись, поразили множество скопившихся на площади неимунных. Шуша, тем временем, исчезла и нарисовалась рядом с сараем за домом, где укрывался Платон. Лучнику увидел переданную ему картинку. Тигр спрятался во дворе на другой стороне улицы. Неиммунных на площади поубавилось. Многие покалечены и ранены разлетевшимися кусками асфальта. Но, оказывается, основная масса их во главе с Рубером, тремя кусачами и тремя топтунами бродила с той стороны дома. Топтуны выскочили первыми, кусачи и Рубер следом. За ними нарисовалось полтора десятка лотерейщиков. Платон опустился на колено, надежда укрылась в глубине комнаты. Двигалась она на удивление беззвучно. ставя ноги при движении с пятки на носок по ребру стопы, либо с носка на пятку по ребру стопы. Так ходят люди, которых специально учили бесшумно передвигаться по незнакомым помещениям и местности. Платон передал картинку Рубера и Топтунов Тигру, и тот с противным мявом выскочил на улицу. В этот раз на таран не пошел, но исполнил на краю площади пару кульбитов, результатом которых стали убитый ударом спидер и сбитый с ног бегун. после чего обезбашенный помощник лучника исполнил танец взбесившегося кота и не сильно быстро поскакал по улице. Платону показалось, что тигр даже оглядывается через плечо. Рубер, увидев такую лакомую добычу, расшвыривая мелких зараженных, рванул следом. Кусачи и топтуны с лотерейщиками отстали, но не ненамного, и потянулись за вожаком. Топот костяных пяток, несущихся по площади топтунов, звучал как горный камнепад. Платон прижал тангету рации и, не сдерживая голоса, сказал «Гость! Тигр повел на вас Рубера, кусачей, топтунов и Этот клоун исчезает и появляется в другом месте, так что не удивляйся! Начинаем отстреливать свиту с хвоста!» Ответом ему были несколько очередей из душки. «Хороша все же машинка!» Последние несколько снарядов полетели по улице и порвали на куски трех ковылявших по краю площади бегунов. Видимо, препятствий на их пути уже не было. Тем временем Надежда одиночными выстрелами со скоростью и надежностью метронома добивала ползающих и ковыляющих на площади неиммунных. «Ах, какая девушка!» «Коня на скаку остановит, короткой очередью. Горящую избу разнесет из гранатомета. Да и ее второй половинке, когда она у нее появится, придется несладко. Постоянно по утрам в их любовном гнездышке будет снимать растяжки. Придется этой загадочной девочке колоться». Не может быть таких знаний у простой студентки с папой военным. Папа у нее явно не на вещевом складе трудился, а дочка вместо продленки бегала с бойцами на стрелковый полигон. Шуша, тем временем, уже шарилась по окрестностям, глядела, что и как с той стороны дома, а посмотреть было на что. Полюбовавшись на интересную картинку, Платон отправил помощнице свою картинку-приказ и щелкнул тангетой рации. «Гость, тебе надо на это посмотреть. Рулите к дому. Как там тигр?» Ответ пришел незамедлительно. «Нормально все с твоим безумным котом!» «Устал только!» «Словил откат!» «Валяется башкой на коленях у котены и изображает полную потерю сил!» «При этом урлыкать не забывает!» «У него одна из разновидностей скрыто прорезалась!» «Славку напугал до мокрых штанов!» «Чуть было гранату из гранатомета по своей наглой роже не получил!» «Но сам доволен!» «Сейчас подтянемся!» После этих слов послышался отдаленный звук двигателя армейского грузовика. Пока Платон с Надеждой спустились со второго этажа и вышли на площадь, грузовик подъехал. Но Платон жестом показал егерю двигаться к недострою. К тому времени, как лучник с девушкой подошли к дому, все уже выгрузились и осматривали площадь. «Как у вас? Кнопка, радость моя! Этот противный знахар тебя не обижал? Глянь, пожалуйста, что-то на третьем этаже. Гость, там за домом стоит очень интересная машинка. Закрытая и слегка помята. Ты такие любишь, будет время, поиграешься. Жаль, покататься не сможешь». Подколол приятеля Платон. «Кнопку обидишь, сам долго не проживешь!» Рвалась Рубера голыми руками порвать. Еле удержал. Так она на лотерейщиках отыгралась. Ответил знахарь, но кнопка его перебила. «На третьем этаже трое. Не двигаются, и я их еле вижу. На втором один ползает, и еще один за домом. Такой же слабый, как и на третьем. Ты сам как?» «Веришь? Палец о палец не ударил. Один раз только стрелу пустил, и все!» В записи потом посмотрите. Уржетесь. Умирать буду, не забуду, что эта семейная пара вытворяла. Не дай бог врагу попасть под их игривое настроение. И почти без перехода добавил. За домом стоит бронированная машина. Стволы в узел завязаны, вся кровью заляпана и вроде как закрыта. Сходите, гляньте умными глазами, а мы с Надеждой третий этаж проверим. Платон передал Катене, сидящий в кузове грузовика, свой коллаж, лук и рюкзак, Забрал обратно штурмовой карабин и, кивнув надежде, пошел в дом. На первом этаже было пусто и грязно. Битое стекло скрипело под ногами. Легкий ветерок гулял по разгромленным комнатам. В дальнем углу валялись чьи-то кости. Разобрать, кого это съели, не было возможности. Костяк растащили, а черепа не было. Широкая, как проспект, лестница на второй этаж, отлитая из бетона, захламлена поломанными строительными лесами. инструментами, досками и бумажными мешками с какими-то сыпучими материалами. Видимо, здесь пытались построить импровизированный узел обороны. За баррикадой Платон обнаружил два разобранных костяка в обрывках военной формы и два раздавленных и забитых засохшей кровью и грязью коротких автомата. Везде валялись пустые желтые пластмассовые магазины и гильзы калибра, Платон специально глянул, 5,45 на 39. Второй этаж, перегороженный несколькими несущими стенами, представлял собой заляпанный засохшей кровью разделочный цех. В нескольких комнатах валялись обгрызенные кости, а в одной надежда добила ползающего на руках лотерейщика. Одна нога у него отсутствовала напрочь, а вторая перебита. Странно, что с такими ранениями лотерейщика не сожрали его подельники. Платонка вернул ножом воняющее мясо на уцелевшей ноге неиммунного и вытащил крупную картечину. Лестницы на третий этаж не было. Построить ее не успели. Успели отлить перекрытие, оставив несколько проемов, но забраться на верхней высоким надежде с Платоном представлялось сложным. Их суммарный рост, конечно, больше высоты потолков, но перекрытие бетонное, а проемы завалены всем, чем только можно. Оценив обстановку, Платон взялся за рацию. «Гость, на третий этаж не залезем. Найдите мне веревку, чтобы мой вес выдержала, и придумайте, как сделать саперную кошку. Пойду по наружной стене, иначе не достанем». Они все дыры законопатили. Вместо знахаря ответил егерь. «А чего придумывать? У меня она есть. Когда машину грузили, я все инструменты собрал. Сейчас веревку поищем». Веревку в соседнем дворе нашли почти сразу. Принесли ее гость с кнопкой. По-быстрому навязали узлов. Платон, высунувшись из окна по пояс, закинул кошку на стену третьего этажа и, подергав, полез наверх. Подтянувшись, лучник перевалился через невысокую стену и чуть было не свалился на лежащего около нее избожденного старика. Нет, наверное, все же не старика. Просто сильно покореженного стиксом пожилого человека, одетого в грязный потрепанный камуфляж и выцветшую разгрузку. Платон, лежа на стене, оглядел третий этаж. Чуть дальше он увидел еще двоих в военной форме, два автомата и помповое ружье. Платон встал на ноги, вытянул за собой веревку и в два шага дошел до заваленного досками проема. Раскидав баррикаду, лучник скинул веревку, и через несколько мгновений рядом стояли остальные трое. Гость тут же кинулся к двоим, кнопкой надежды за ним, Платону достался старик. Поить потерявших сознание людей — то еще занятие. Но шприцы для внутривенного укола у знахаря уже были приготовлены. Откачивать решили здесь же. Платон с кнопкой метнулись по ближайшим домам и в продовольственный магазин. Нашли несколько пластиковых бутылок и две длинные гибкие трубки от капельных систем. Сама капельница была одна, но старая. Проще сделать из бутылок. Иголки взяли от кубовых одноразовых шприцов. Старику только поставили от пятикубового. Вены у него были никакие. Поставив импровизированные капельницы с живцом, оставили Славу с надеждой на третьем этаже, а сами спустились к бронированной машине. Здесь уже крутилась подпрыгивающая нетерпения Шуша. Подойдя поближе, Платон присел на корточки и принялся слушать свою разведчицу. Картинки мелькали, как в немом кино. Просмотрев информацию, лучник задумался, поглаживая большую кошку. Информация была жутко интересная. «Лучник, ты чего медитируешь? Помогай давай! Здесь, похоже, не успели!» Гость вывел его из размышлений, и Платон, легко поднявшись на ноги, пошел к броневику. Машина была достаточно просторная, в длину побольше танка. Вытянутый, но высокий, как у бронетранспортера, корпус, приплюснутая, как у танка, башня с двумя наростами по бокам. В наростах стояло по одному орудию, и очень похоже, что они могли стрелять на 180 градусов без поворота башни. При этом, в отличие от известных Платону гусеничных зенитно-самоходных установок, это выглядело как транспорт внешников с четырьмя ведущими колесными парами. Очень интересное техническое решение для такой тяжелой бронированной машины. Орудия калибра не меньше 30 мм были согнуты под углом в 90 градусов. Странно, что их искрепление не выдрали. Люк водителя-механика задраен наглухо. Боковой тоже закрыт. Да еще и немного вмят внутрь. А вот десантный люк сзади боевой машины удалось открыть ключом, который обнаружили в разгрузке старика. Платон подошел в тот момент, когда гость высунулся из люка со словами. «Поздно! Я уже ничего не смогу сделать!» Он в кваза превращается. Скорее всего, потому что сразу пересек много границ быстрых кластеров и не находился в том, в котором появился. Такое редко, но бывает. «Кнопка! Помоги вытащить! Я один не справлюсь. Здоровый больно!» «Лучник! Ищи еще капельницу или шприцы побольше кубатурой!» «Не знаю где! Хоть ради!» «И жрачки с водой надо очень много!» «Может, вытащим! Но выглядеть он будет очень не очень!» «Его уже Стикс изуродовал, как бог черепаху. Давай мухай!»